потому что вдруг очень остро осознавали бренность собственного бытия. А Санек еще удивлялся, почему местный пилот упорно держится поблизости от машины и даже кушает там же. Тем не менее, все они классно поиграли в Робинзонов и почти все успешно избежали неприятностей. Почти, потому что двоих покусали какие-то местные блохи. По возвращении Санек, порадовав пилота чаевыми,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 Почти пророческие слова были насчет афро и скушать. Но Санек в тот момент чувствовал себя могучим героем, и желание у него было вполне конкретное — порулить летающей машинкой. Как насчет пары уроков? И уже через два часа они снова оказались в небе. И Санек порулил, и даже удостоился похвалы и сообщения, что у него определенно имеются способности, и немалые.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 и взял не наручники, а обломок кокосового ореха. Тот, что в шортах, сделал полшага назад. «Не балуйся, пацанчик!» — прорычал по-русски один из вооруженных. «Делай, что сказано!» «А то, что будет!» Санек подкинул на ладони кусок скорлупы. Парочка с пистолетами дернулась, чуть-чуть самую малость, и, назвавший Санька пацанчиком, выбрал пальцем свободный ход спускового крючка.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 перестал считать Говорун. — Ну, не рублей же, — пожал плечами Санек. — Хотя могу и в рублях, если хотите. У меня там, — он показал на одежду, — карта. Код 2008. 08 Ее день рождения. Кивок на лику. Есть еще одна крупица инфы. Тот, что в шортах шевельнул глазками. Надо думать, вспоминал, когда у Лики день рождения. И уголок рта чуть дернулся, вспомнил, не совпало. В голове Санька будто заработала аналитическая система, фиксирующая все, включая мимику. Там 19 тысяч евро. Я сейчас. Санек немного качнулся в сторону вещей, только обозначил. Стоять! рявкнул тот, что в шортах. Третий рот закрой. Второй прострели сопляку колено, если через двадцать секунд он не будет в наручниках. Ствол начал смещаться к низу.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 Главный был быстр, но Санек быстрее. Поворот с уклоном, прямо как против выпада мечом, и острые зубки шокера прошли в сантиметре от груди. Осколок кокосового ореха полетел в лицо второму, локоть ударил в лицо главаря. Не попал. И перехватить руку шокером тоже не удалось. Зато Санек проскочил мимо него и оказался лицом к лицу с третьим. И тот сплоховал, дернул руку вверх. Хотел выстрелить Саньку в грудь, но по факту пуля прошла на полметра выше головы. Расслабляющий коленом в пах с разбега — это больно, и пистолет уже у Санька. К сожалению, всего на миг. В игру вступил черный и показал настоящий класс. Мгновение пистолет выбит и летит на песок. И сам Санек тоже летит на песок, только на два метра дальше. И при этом черный его даже не ударил, просто толкнул.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 И дышит, но без сознания, что, наверное, и к лучшему. Шум падающего тела. Главарь все. А второй стоит. Крепкий, однако. Да фиг с ним. Санек схватил мобильник. Куда звонить? В страховую? 911? Полчаса объяснять, что да кто. О, есть мысль. Набрал номер. Федорович, у меня беда. Лику подстрелили. Да, здесь, на маэ, на пляже. Рядом с моим отелем.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 Санек сунулся следом, но ему вежливо сказали «Кыш!». Скорая, завывая, унеслась, а Санек остался на дороге, рядом с полицейской машиной и белым мерсовским джипом, на котором, надо думать, приехала нехорошая четверка. Мерс был пуст, но движок работал. Санек даже подумал, а не рванут ли следом за скорой. Но тут из-за поворота послышался шум моторов. Первым выскочил местный обшарпанный автобус,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 Должен был успеть, но забыл. И очень зря. Потому что после осмотра джипа полицейским сразу стало ясно, Санек с Ликой не просто туристы, случайно оказавшиеся на месте разборки. Вот только Саньку они об этом не сообщили.